Голова девятая Спокойно, всё будет хорошо. Чему аж хорошего, я не понял. Нас сейчас быстренько съедят, мы возродимся в лесной хижине, вернее, в том, что от неё осталось, и обойдём это место стороной. Зашибись, успокоил. Перевариваться в одном желудке с вами извращенными. Тьфу, ужас. Думать об этом... Вот где настоящее извращение. А вот этого не надо. Коляна отрицательно покачал головой, глядя, как пофиг поднимает руку для каста заклинания. Не чувствуешь разве, как здесь газом воняет? Зарваться-то вряд ли взорвётся, но полыхнёт мало не покажется. Во время этого непринуждённого разговора мы пятились от наступающего на нас монстра. Было жутко страшно и очень хотелось убежать, но его морда была в двух метрах от нас, и поворачиваться к нему спиной было ещё страшнее. И бесперспективнее. Сейчас мы не смогли разбежаться во все стороны, как в прошлый раз. Справа от нас была яма, оставшаяся от замка позади или впереди, мы же ульцом сам Рекс. Вот дойдём до конца ямы, тогда и попробуем драпануть. Вот только Рексу мы о своих планах не сказали, и он стал осуществлять свой. Замучившись брести за нами на полутора лапах, он коротко взрыкнул и, резко повернувшись, стяганул по нам своим хвостом. Вовремя присесть, мозгов хватило у меня одного. Конечно, Пофиг позднее утверждал, что не ума, а ловкости, но мы-то с вами знаем правду. А эти двое моментально отправились в полёт. Хилл и Мак, не перенеся несправедливости этого мира, испарился прямо в воздухе. Полуорг, судя по смачному удару, умудрился долететь до дна котлована. Но мне его видно не было. Поняв, что теперь разбежаться в три стороны у меня получится, только если ко мне соизволят присоединяться Пал Михайлович на пару с внутренним голосом. Я уже было решил отправиться в яму вслед за коляном, но не успел. Туда полетел Рекс. Земля под его ногами снова вспучилась, а затем буквально взорвалась, разбрасывая во все стороны куски дёрна. Оттуда вырвались две головы Горыныча, впиваясь челюстями Рексу в брюхо, поднимая над землёй и швыряя его словно пушинку в котлован. Приземлился он, правда, совсем не как пушинка. Земля ощутимо вздрогнула, покрывшись трещинами. Кусок дёрна, на котором я стоял, осел. и вместе с остатками замковой стены пополз вниз. Мой великолепный, преисполненный грациозности прыжок привел лишь к тому, что я, ударившись лицом о склон, опять заскользил вниз. Затем последовал резкий рывок, и я повис над пропастью, одной рукой вцепившись в державший мне посох. С другой стороны, насколько я видел, в него вцепилась яринка. Со своими 50 килограммами веса вытащить она меня не могла. Да к тому же, под нашим двойным весом, земля под ней стала расползаться. и мы начали скатываться вниз. Слава богам, заряды в посохе ещё оставались, и я использовал одно из заклинаний, оплетающих корней на эльфийке. Гибкие корни, моментально пробив землю, оплели тощее тело, намертво привязывая его к месту, и сползание прекратилось. На себя я, к сожалению, использовать это заклинание не мог, и вся мокрая от крови Рекса рука так и продолжала соскальзывать с посоха ниже и ниже. «Держись крепче!» Романтичная сцена получилась. Молодой и очень симпатичный парень, и не верьте остальным утверждающим обратное, это не от зависти, висит над бездонной пропастью, и девчонка-молодец держит его тушку и не отпускает, хотя видно, что жила на руках чуть не лопается от напряжения. Похоже, он ей всё-таки приглянулся. — Держись, — говорю. Не смей помирать, пока мои кинжалы не вернёшь. Держись, ты сосказываешь Да правда, что ли? А то я не знаю. Чёрт! Горыныч решил присоединиться к веселью. Перевалившись через остатки забора, Он, разбрасывая вокруг целые водопады камней, стёк вниз, скрывшись из поля зрения. Я вспомнил его огненное дыхание и завопил. «Беги! Сейчас здесь всё рванёт!» И отпустил посох. К сожалению, красивого падения не получилось. В полёте, зацепившись ногой за торчащий из земли корень, сделал двойной кувырок через голову и приземлился на копчик, став при этом на полметра ниже ростом. От удара у меня перехватило дыхание, но, впрочем, дышать-то здесь, кроме природного газа, было и нечем. У меня даже индикатор замигал, сигнализируя о том, что через три минуты я задохнусь. «Ты как там, живой? Я тебе верёвку скину!» — донёсся голос эльфийки сверху. Корни пропали, и она была свободна. «Беги!» Я обернулся и успел увидеть ползущего Коляна, хромающего в его сторону Рекса и мчащегося ему на перерез Горыныча. А потом эта неумная скотина фуганула из своего огнемёта. Взрыва не произошло. Просто газ воспламенился. Столб пламени взвился из провала до самых небес, и мы были в самом центре его. Ещё пару мгновений я наблюдал, как в волнах пламени сцепились два гиганта, а потом пришла боль. В небе парили белые облачка и дятлы. Облачка парили бесцельно, как Бог на душу положит. Дятлы, строго по плану, истошно матерясь, носились за невесть, как оказавшийся здесь сорокой, которая, по всей видимости, пыталась нагадить нам на макушке. Но дятлу ей не давали. успешно защищая воздушное пространство над нашими головами. Колян утверждал, что это та самая сорока из лагеря фрогов. Я же утверждал, что этого не может быть, ведь до него ни одна сотня километров. Правда, спор у нас получился ленивым и невнятным, потому что мы пили. Вернее, мы сидели с Коляном на камне перерождения в ускоренном темпе, надираясь домашним самогоном. За последние месяцы мы стали привыкать к разного рода сражениям и смертям, но то, что мы испытали только что... Это был особый опыт, и его хотелось забыть как можно скорее. Пофиг, увидев наше состояние, начал приставать с предложением хоть иногда закусывать, при этом пододвигая к нам окоченевший трупик обгорелой белки. — Пофиг, если, если твои с -с следующие слова будут не «до свидания, я б шел заниматься своими делами», то они будут «ой, ой, ты пнул меня по яйцам». Ты меня по яйцам. Как же больно, как же больно. Я умираю, умираю я. До свидания. Я пошёл заниматься своими делами. Сказал и полез на ближайшее дерево. За те полчаса, что нас не было, природа в этой локации начала оживать. Удивительно быстро сквозь обгорелую кору пробились новые веточки, а на них распустились первые листочки и белые цветочки. Их-то пофиг и собирал для своих алхимических опытов. А мы, затушив самые яркие воспоминания прохладным алкоголем, немного сбавили темп, попеременно поминая то Горыныча, то глупую эльфийку, то нас. Нас, во-первых, потому что мы тоже умерли, а во-вторых, потому что теперь мамаша вышеупомянутой эльфийке с нас живых не слезет. «Не-не, хорошо как-то получилось. Мы её с собой взяли, несли от, от, ответственность за неё. А теперь она мертва. Выпьем за неё. Выпьем. Не чокаясь. И мы не брали. Она сама пошла. Совсем маленькая была. Т -т Такая крокотулечка. Сколько ей было? Объективно или суб -суб субъективно? Чего? Ну, объективно ей лет четыреста. А суб субъективно всего сто шестьдесят. Малышка совсем. И так на Ирку с моего класса похожа. Ренасия. Сто шестьдесят. Что-то она на взрослую не была похожа. «Ей капусты побольше надо есть, чтобы эти... Ну, эти выросли. Вернее, надо было. Помянем!» «Что мне надо было есть?» Я оторвал взгляд от бутылки и с трудом сконцентрировал взгляд на объекте наших рассуждений. Лицо в грязи и саже, части волос нет, их как будто корову языком слизнуло. И, Колян прав, капусты ей в рационе явно не хватает. Хотя что-то там точно есть, просто из-за хламиды её мешковатой не видно. Я протянул руку к миражу и наткнулся рукой на мягкое и тёплое. «Ты, «Ты жива!» — не веря своим рукам, пробормотал я. «Радость-то какая!» Что-то коротко свистнуло, и голова моя взорвалась феерической болью. «Внимание! Вы погибли! Вы теряете 8% от накопленного опыта!» «Чёрт возьми! Уже второй раз за 10 минут!» Я лежал на камне перерождения да омерзения трезвым и смотрел на небо. Рядом Колян что-то втолковывал сумасбродной особи с тяжёлой рукой. «Поймите, он не хотел щупать вас за грудь. Хотя, чего я говорю? Конечно, хотел, но дело не в этом. И уважаемого Баратора, вашего легендарного, он не убивал. Хотя, убивал, конечно. И руки ему отрубал. И к посоху этому дурацкому приклеивал. Чёрт, я сбился все с мысли. Что я вообще хотел сказать? Без понятия. Но продолжай. От этого будет зависеть, насколько глубоко я тебя закопаю. «Чёрт, ничего не соображаю. Пахан, ты там уже ожил? Иди объясни всё этой дамочке, а то я уже не знаю, что и соврать». «Внимание! Вы убили термозавра Рекса. Уровень 250. Получено 2 миллиона 323 тысячи опыта. Получен новый уровень 81. За повторное убийство существа достижения не зачисляются. Вы полностью вылечены». «Сгорел таки. По мне прошла тёплая волна лечения». а по земле прошла волна дрожи. Почва спучилась, и Колян подлетел вверх, сжатый в крепких объятиях корыныча. Страшная рана на средней шее у того уже зарубцевалась. Шея подросла, и сквозь рубцы было видно, что там начинает образовываться новая голова. Остальные головы, радостно пощёлкивая жуткими челюстями, начали подбрасывать Коляна в воздух, ловко жонглируя им словно мечом. От очередного сотрясения почвы Пофиг сверзился с дерева, на зацепился ребром доспеха за сук и отчаянно вопя повис в метрах в десяти над землёй. Мимо нас, чуть не врезавшись, пронеслась верщащая стайка дятлов. Я поднял выроненную коляном бутыль, устало сел на траву и сделал большой глоток. Предложил съевшей рядом эльфики. Подождал, пока она прокашляется от выпитого и сможет вновь нормально дышать, и начал рассказывать. «Обвинения ваши совершенно огульны. Ещё раз повторяю, я видел ваш исход». «Твой народ сражался геройски. Ни один не дрогнул и не побежал до конца, прикрывая отход женщин и детей. Но погибнув и не будучи похороненными как должно, они со временем превратились в нежить, в враждебную всему живому. Нам пришлось их упокоить и попользоваться их вещами и оружием, защищая жителей этого мира. Так что в следующий раз, прежде чем кого-то убивать, потрудитесь сначала с ним поговорить, вдруг на самом деле не всё так просто, как выглядит с первого взгляда. И вообще, ты чего такая злая?» Мы же тебе ничего плохого не сделали. Не сделали? Не сделали? Мы покров сняли на пятьсот лет раньше, чем было надо, и теперь мой народ на грани полного уничтожения. Это не мы, это ваши сородичи сделали. Да и если бы это мы, ваши родичи в надёжных руках, их доведут до друг мира, граф им поможет. А ещё меня подняли ни свет, ни заря. Не слушая меня, продолжила эльфийка. В одной ночнушке телепортировали к отряду стражей, которые должны были в случае внезапного снятия покрова следить за рекой. они настолько укурились, что и снятие покрова не заметили. — Так это ночнушка. А я-то думал, обычно эльфики в такие обтягивающие броники закованы. А с этим корабль этот ваш. Все так же, не слушая меня, продолжала рефлексировать принцесса. — Салыми парусами, М -м, хотя это неважно. А потом ты меня по подлому оглушил и кинжалы забрал. А они — это единственное, что из подарков отца у меня осталось. В общем, пока ты мне их не вернешь, я с тебя не слезу. — Ой. «Вернее, ни на шаг не отойду!» Вспыхнув, будто аленький цветочек поправилась она. «Точнее...» Мимо нас в очередной раз пронёсся Горыныч, жонглируя уже совершенно протрезвевшим коляном, тем самым спасая заговорившуюся эльфику. Пофиг, устав вопить о том, чтобы его сняли с дерева, перешёл к прямым угрозам, а дятлы, наконец, догнали сороку, ощипали её прямо на лету. Нас осыпало ворохом чёрных и белых перьев, а через секунду мимо нас пробежало бледно-розовое ощипанное чудище, отчаянно размахивающий огрызками крыльев, лишённых перьев. Взвизгнув, Веринка поджал ноги, плотнее прижимаясь ко мне. «Боги светлые и тёмные! У вас что, постоянно так?» Я устало закрыл глаза и ещё раз отхлебнул из бутылки. «Добро пожаловать в мой мир!» В путь мы собрались лишь через полчаса. Пока окончательно позеленевший Колян, стоя на четвереньках, пытался не расстаться с дальнейшним завтраком, Мы с помощью Горыныча сняли пофига с дерева, немного повалялись, на вновь вырушить травки, закинули так и не отошедшего полуорка Горынычу на спину и потопали. Идея усесться к нему на спину всем вместе и проехаться с ветерком Горыныч встретил прохладно. Вернее, наоборот, очень горячо, чуть не спалив нас по новой. Правда, огорчались мы недолго. Стоило нам опять выйти в соседнюю локацию, Горыныч полез на дерево в погоне за очередной белкой. Бедный Колян тут же сверз за вниз и дальше пошёл пешком. Мы с ним подобрали доспехи, свалившиеся с нас при атаке на Рекса, и пошли охотиться на Варгов. «Внимание! Вы погибли! Вы теряете 8% от накопленного опыта!» «Чёртов мажак!» — пожаловался возродившийся рядом Пофиг. «Говорил я, не надо их трогать. Обошли бы их стороной все дела. А вы заладили. Да Горыныч их одной головой уделает!» В итоге эта глупая скотина убежала за вожаком, согревшись на него. А остальные нас съели. Я тебе точно говорю, он тебя запомнил, твою подставу со остапом вот и отомстил. Может быть. А где, кстати, Колян? Когда я сдох, они пытались выковырять его из доспехов. Думаю, скоро появится Камень возрождением мягко засветился, и на нём появился Колян, весь пожёванный, будто вылез из камня-дробилки. «Животна, вот ты наш доморощенный!» Не мог бы ты поговорить со своей скотиной, чтобы она нас защищала, а не носилась, как угорелая, за каждым встречным нами по пути бурндуком? Поговорить? Это ж тупое насекомое, вернее, три. Пусть и огромного размера, но мозга у них точно нет, одни инстинкты. Кое-какие команды он, конечно, выполняет, но внимание его хватает на минуту, а затем, фють, и опять умчался кого-нибудь убивать. Чёрт, а я начал надеяться, что с его помощью мы беспрепятственно до места дойдём. И куда делась принцесса наша? Её снова упоминать? или подождём маленько? Я её не видел. Опять в инвиз ушла, добегает да там развлекается, совсем безбашенная. Поздравляем. Башкован участвовал в убийстве Жака Варгер. Уровень 190. Получено тысячи опыта. Э. Молодец, Горыныч. догнал такие засранца. Но опыта что-то мало дали, раз 10-15 меньше, чем когда я его сам валил. С другой стороны, «Ничего, делать не надо. Занимаешься своими делами, а опыт тебе капает». В этот раз, выйдя в соседнюю локацию, мы взяли правее, обходя замок с другой стороны. На кладбище было пусто, зомби отсутствовали. Да и само кладбища почти не осталось. Оно вместе со склепом ухнуло в провал. Зато здесь в обилии водились гадские шершни, возродившиеся после нашего ухода. Их разъедающий парализующий укус до сих пор вспоминался мне во снах, и я с удовольствием натравил на них коляна. Ну что, он бронированный, и никто не виноват, что после атаки варгов и в его остальных доспехах столько дырок. Взвалив на плечи парализованное тело полуорка, мы побрели дальше по заросшей тропинке ведущей к домику старушки-алхимички. Тот, несмотря на отсутствие защищающего его магического поля, был на удивление целым. Пофиг говорил нас, нас это меня, трёх дятлов, лежащего без сознанки полуорка, не считая скачущего по деревьям эльфийку и отсутствующего Горыныча, зайти на пять минут посмотреть, не осталось ли там чего ценного в алхимическом плане. «Ну и какого чёрта?» Я мысленной командой смахнул сообщение о смерти и потере 8% опыта. «Что какого чёрта?» Сделал я вид, что не понял вопроса колена «Какого чёрта мы умерли? Ах, это! Ну, насколько я понял, на нас распылили какую-то кислоту, а потом домик просто взорвался». И не смотри так на меня. Зайти туда эта идея пофига была. Я подумала это лучше, чем ещё полчаса тащить на себе твою неподъёмную тушу. Ну чего разлились? Пошли. Вечер уже скоро, а мы сегодня ещё вперёд ни на шаг не продвинулись. С шестого раза нам удалось пройти ту локацию. Родные места будто не желали отпускать нас. Болото, раскинувшееся в километре от нашего бывшего замка, засосало свои пучины тяжеленного коляна. и нам пришлось ждать его возвращения с точки возрождения. Потом была схватка с ожившим лесом, захватывающим нас с помощью длиннющих гибких лиан и волочащим в свои жуткие дебри. Лес был насквозь пропитан влагой, и огонь в борьбе с ним помогал слабо. В итоге, к тому времени, когда мы нашли безопасную тропинку и добрели до другой локации, на небе уже начали зажигаться первые звёзды, и даже неугомонная эльфийка еле передвигала ноги, пристроившись рядом с нами. Пройдя сквозь едва видимую пелену, мы добрели до ближайшей рощицы и, запалив небольшой костерок, повалились на землю. Первые годы было нелегко. Мы потеряли 99 эльфов из 100. Армия наша была разбита, почти все родные погибли. Нас осталось всего три сотни взрослых до полторы тысячи детей, совсем ещё юных, пятидесяти шестидесяти лет от роду. Великий Покров, открываясь, выталкивает за свои пределы всех опасных существ, кровожадных хищников агрессивных волшебных существ, растений-охотников. И мы стали надеяться, что теперь-то нам ничто не угрожает. Но через два года у нас начали пропадать дети. Рейнджеры пошли по следу, но очень скоро он ушёл под землю. Тщательно замаскированный лаз вывел разведотряд в пещеру. Вернее, это была обширнейшая сеть пещер, тянущихся на десятки километров вглубь горы. Отряд зашёл туда и не вышел. Вернулся только молодой воин, оставленный перед входом стоять на страже. Через час после того, как отряд углубился в пещеры, оттуда выбрались три десятка чёрных карликов и попытались схватить стража, но тот смог уйти от них по деревьям и принести весть. Мы несколько дней укрепляли наш лагерь, а затем пятьдесят лучших воинов отправились к горам в надежде выжечь рассадник этой заразы. Седой, коротко стриженный воин вытянул вперёд свой меч, кончиком отодвигая сторону сочащейся влагой побеги плюща, закрывающей вход в чёрное нутро пещеры. Преграда была чисто символической, но не стала её, и вновь сразу ударила удушливая волна отвратительного смрада. Смесь запахов помёта летучих мышей, вонь разлагающейся органики и тухлых яиц. «Мертвящий газ! Надеваем маски и двигаемся быстро! Надолго их не хватит!» Двойная тканевая маска, набитая высушенными листьями солнца цвета, которые не только использовались во многих лечебных отварах, но и могли временно блокировать действие ядовитого газа, сейчас были единственным средством от этой напасти. Последние годы, а вернее даже столетия, с этим легко справлялись маги воздуха, одним заклинанием нейтрализуя его на сотни метров перед собой. Но магов нет. Пришлось вспоминать старые рецепты, использующиеся в последний раз 800 лет назад, в тогдашней войне против дворфов. Их приходилось преследовать месяцами, выколупывая из всех щелей. они спускались очень глубоко. Правда, в итоге, тогда всё закончилось очень плохо, но об этом лучше не вспоминать. Зато с тех времён осталось множество полезных рецептов зелий и разных приспособлений, вроде этих защитных масок, которые сейчас должны помочь. Вслед за масками в руках у воинов появились небольшие бамбуковые колбочки с плотно притёртыми пробками. Пробки были вынуты, а их содержимое вылито на глаза. Те обожгло, будто кислотой. но через миг боль утихла, а предрассветный нежный розовый мир стал мертвенно-серым. Ещё один рецепт из тех времён. У эльфов хоть и острое ночное зрение, но в полной темноте пещер оно не помогало. Теперь же, в течение нескольких часов, они будут видеть всё, пусть и в серых тонах. Это гораздо удобнее факелов, ведь разжигать огонь в таких пещерах небезопасно. Воин ещё раз осмотрел своих соратников и нырнул в тёмный проход. Шеренга воинов, поблескающих обнажённым оружием, потянулась за ним, втягиваясь в кажущуюся бесконечную пещеру. Стоило предпоследнему воину скрыться за первым поворотом, на потолке над входом в пещеру открылись два пылающих словно угли глаза. Петля, сделанная из тонкой мифриловой проволоки, упала на шею замыкающему строй и, моментально затянувшись, вздёрнула вырнявшего оружие воина под потолок. Кожа лопнула, во все стороны брызнула кровь. Скрюченные пальцы безрезультатно заскребли по горлу. Проволока прошла дальше. по разрезанной трахее запузырился выходящий из лёгких воздух. Тончайшая проволока остановилась, только дойдя до позвоночника. Залитая кровью фигура вздрогнула ещё пару раз. По ней прошла предсмертная судорога, и она окончательно затихла. Тело упало на пол. Рядом приземлилась коренастая фигура. Несколько минут было слышно лишь хлюпающие чавканье. а затем вход перекрыла выпалшая из стены каменная дверь, и пещера стала абсолютно непроглядной. Отряд, растянувшись цепочкой, продолжил спуск вниз, легко ступая по склийским камням. Изменённое зрение работало, превращая непроглядную темень в пейзаж из мира мёртвых, оживляемый лишь краткими всполохами, бросаемого предводителем заклинания обнаружения ловушек. Дважды оно срабатывало, выявив сначала разбросанные на ровном участке полоядовитые колючки, а во второй раз натянутую проволоку, задев которую неосторожный, был бы нанизан на выскочившие из стены колья, словно кролик навертил. И хотя эта ловушка была замечена вовремя, нельзя сказать, что она не сработала. Во время её разоружения пропал ещё один воин. Где и как это произошло, никто не заметил. Пропавших хватились, только дойдя до первого расширения пещеры, где узкий проход выходил в обширный подземный зал, да и то не сразу. выйдя в зал из которого вели несколько коридоров, командир достал мерно пульсирующий кристалл, внимательно вглядываясь в его глубину. «Здесь его активировать нельзя. Мы ещё слишком близко к выходу. Чтобы на карте отобразилась вся пещера, надо забираться глубже. Командир, Лейка и Сатара нет. Не понимаю, они шли за мной. Куда они могли деться?» Одновременно с этим зашуршало, заскрипело. Из всех проходов, включая тот, из которого они пришли, донёсся яростный визг. «Все в круг!» Войны, сотни раз проделывавшие это, без паники и суеты выстроились в двойной круг. Впереди мечники с небольшими лёгкими щитами, сзади них копейщики с длинными игольчатыми копьями. В узких пещерах это оружие неудобно для применения, но здесь место для них было достаточно. А тонкие острия, хоть и не могут нанести сильного калечащего удара, зато пробивают почти любую кольчугу, глубоко вонзаясь отравленным жалом вплоть врага. Пара бойцов... Выхватив небольшие луки, запрыгнули на возвышение, окружённое другими войнами, наложили стрелы на тетиву, сосредоточенно вглядываясь в сумрак пещеры. шумы и вопли местных обитателей усилились ещё больше, и коридоры исторгли из себя волны разнокалиберных тварей. Облезлые крысы размером с крупную собаку, трёхметровые мокрицы с одинаковой скоростью ползущих как по полу, так и по стенам, Пауки-прыгуны, несущие свои огромные ядовитые клыки, нанесая измеримо тонких волосатых ножках. Шары, полностью покрытые зазубренными иглами. Жидкая слизь, стремительно текущая меж многочисленных лап. «Стрелкам! Бейте игловиков! Второй ряд — огонь! И не подпускайте близко мокриц!» Впрочем, стрелы так уже летели, с хрустом впиваясь в колючие шары. Их зазубренные иглы, веером летящие на приличное расстояние, были способны вывести из строя весь отряд легко бронированных эльфов. Впившиеся в тело шипы можно было вытащить только вместе с большим куском плоти или вырезать их ножом. К тому же они сплошь были покрыты грязью и отходами жизнедеятельности обитающих в пещере существ, которые, попадая в кровь, очень быстро приводили к интоксикации организма. К счастью, зона поражения у них была гораздо меньше, чем у эльфийских луков, и все они остались валяться при входе в зал. Звон разбиваемых склянок был заглушён накатывающимися тварями, Но когда их разлившееся содержимое полыхнуло, вопли усилились многократно. подбирающиеся к воинам слизь зашипела и запузырилась. Твари, охваченные огнём, ревели, неистово накидываясь на обидчиках в попытках растерзать их, однако в основном бессильно висели на встречающих их копьях. Мечники, прикрывая щитами, рубили их, отсекая лапой головы. Затем копьё с хлюпанием выдёргивалось из обездвижных жертвы, чтобы через миг вновь воткнуться в напирающий живой вал, Мечи мелькали невидимыми росчерками, освобождая из заточения плоти, кровь и кишки. К так непереносимому запаху подземелья добавился запах смерти, пробирающийся даже сквозь защитные маски. Воины были уже полностью залиты своей чужой кровью. Как завороженные, они продолжали танец смерти. Только вот поток тварей не иссякал. Удар копьём, взмах мечом, толчок щитом, новый удар копьём. Взрыв, разметавший вал из мёртых тел, и швырнувший оглушённых эльфов на пол. Гудение в голове. Кровь сочится из порунных барбанных перепонок. Взрыв в закрытом помещении оглушал и дезориентировал. Не успели упавшие очухаться, как ещё одна коренастая фигура, оскалив подточенные конусом зубы, взвыла вверх со спины гигантской крысы, обрушиваясь на предводителя эльфов. Петель, привязанной к его груди бомбы, догорел к моменту их столкновения, и командира обняло коконом раскалённые плазмы. Его спас лишь вовремя активированный индивидуальный амулет, однако бойцы, стоящие по бокам от него, просто рассыпались прахом, а следующие за ними повалились на пол обугленными обрубками. Остальных бойцов кого повалило на пол, кого оглушила взрывной волной, и в этот момент потолок ожил. Он пошёл трещинами. Вниз повалились куски засохшего раствора. Под ним оказались чёрные карлики, прикованные к своду пещеры. Десяток проволочных петель метнулись вниз, выискивая оставшихся на ногах противников. Вот одна из них находит горло стреляющего лучника, и тот начинает хрипеть, безуспешно скребя шею с пальцами. Командир всё ещё лёжа на полу сорвал с пояса два метательных ножа. Первый вошёл в разъявленную пасть карлика, второй — в левый глаз, прибивая его голову к потолку пещеры. Петля выпала из ослабевших рук, и лучник, хрипя, повалился на землю. Только вот петля и не думала слабнуть, продолжая душить молодого воина. Мелькнула острее меча, и металлическая проволока, не выдержав встречи с эльфийской сталью, лопнула. Из-за рассечённой шеи брызнула кровь. Но сиплое дыхание, разнёсшееся следом, показало, что воин ещё жив. Затем настала очередь самого командира. Шею будто обхватила раскалённым обручем. Воздух перестал поступать в разрывающиеся лёгкие. Меч взметнулся к шее, на плечо потёк горячий ручеёк крови. «Свет!» — прохрепел он, и внутри внутренность пещеры на миг затопило ослепительным светом. Карлики завершали, моментально потеряв возможность видеть в темноте. Командир поднял с пола выроненный лук и натянул тетиву. Час спустя, прорубившись через очередной заслон тварей, уполовиненный отряд ввалился в очередной зал. Оставшиеся в живых лекари сразу принялись за дело, поднимая раненых на ноги и подлечивая защищающих выход бойцов. Сотня тварей буквально свалилась им наголу из вертикально уходящего вверх лаза и теперь ожесточённо преследовала пробирающийся вглубь горы отряд, напирая сзади в то время, как чёрные карлики атаковали спереди. Сквозь карликов удалось пробиться, и теперь командир, сжимая в окроваленной руке пульсирующий кристалл, внимательнее смотрелся в его глубину. Идеальный кристалл обнаружения. Вещь очень редкая и необычайно мощная. Особенно он хорош как раз в пещерах. Только благодаря такому, тогда, 800 лет назад, удалось победить дворфов в их родных пещерах. В этот раз увиденное внутри кристалла командиру понравилось. «Стражи! В круг! Не подпускать ко мне никого, пока я не закончу!» Пульсация кристалла усилилась. Он начал таять прямо в руках, исходящий из него свет усилился. Затем он растаял полностью, а пещеру заполнился проникающий свет. Волна этого света покатилась по туннелям. пробилась сквозь толщу горы, на мгновение делая её прозрачной. Перед командиром замерцал огромный куб, внутри которого была запечатлена точнейшая объёмная карта всего подземелья. На ней сразу стали видны все коридоры, тупики и отнорки, залы, потайные ходы и запрятанные смертельные ловушки, огромные алхимические лаборатории, шахты и старые выработки. И враги. Тысячи, десятки тысяч разномастных тварей. для которых пришедшие с поверхности гости лишь лакомая добыча. Пусть и кусачие, но добыча. Притихшая на миг пещера взорвалась воплями, рыком и скрежетом, разнёсся жуткий вой карлика-камикадзе. Пещера содрогнулась от страшного взрыва. С потолка посыпались камни и пыль. А затем проход, из которого они сюда пришли, застонал и начал обрушиваться.